Письмо 197 в редакцию газеты Русь. 1908 год, мая 18-го Ясная поляна. Опять схвачен в Новгороде всеми знающими его уважаемый небогатый человек Владимир Молошников и заперт людьми, называющими себя судьями, на год в тюрьму, что, наверное, разоряет его семью. Примечание первое. И все это за то, что он держал у себя мои сочинения и давал их людям, желающим прочесть их. Опять и опять совершается это удивительное дело. Мучают и разоряют людей, распространяющих мои книги, и оставляют в покое меня, главного виновника, не только распространения, но и появления этих книг. Ведь казалось бы ясно, что хватание людей, распространяющих мои книги, и сажание их по тюрьмам никак не может уменьшить, если он есть интерес к моим книгам. Так как книги, изданные в России и за границей, есть у меня в большом количестве, и я составитель, и главный распорядитель этих книг, как я и заявлял об этом еще двенадцать лет тому назад, пока жив, не перестану составлять и распространять их. Людей же, считающих добрым делом распространение моих книг, становится все больше и больше, и тем больше, чем больше их за это преследуют. И потому, казалось бы, ясно, что одно разумное средство — прекратить то, что не нравится в моей деятельности, — это то, чтобы прекратить меня. Оставлять же меня и хватать, и мучить распространителей не только возмутительно, несправедливо, но еще и удивительно глупо. Если же справедливо то, что придумал, как мне говорили один министр — Для того, чтобы прекратить мою деятельность, именно то, чтобы, мучая близких мне людей, заставить меня прекратить мою деятельность, то и этот прием никак не достигает цели. Не достигает потому, что, как мне не больны страдания моих друзей, я не могу пока жив прекратить эту мою деятельность, не потому что, делаю то, что делаю, я не ищу каких-либо внешних целей, а исполняю то, чего не могу не исполнить». Требование воли Бога, как я понимаю, и не могу не понимать ее. Так что одно невозмутительное, несправедливое и не крайне глупое, что могут сделать люди, которым не нравятся мои книги, это то, чтобы запирать, казнить, мучить не тех людей, которых много и которые всегда найдутся, а меня одного виновника всего. И пускай они думают, что вследствие разговоров в газетах о каком-то моем юбилее я воображаю себя обеспеченным от всякого рода насилий, я в этом отношении никак не поддаюсь самообману и очень хорошо знаю, что все эти толки о необходимости празднования моего восьмидесятилетия при решительных против меня мерах правительства тотчас же заменятся для большинства моих честного деятелей признанием давнишней необходимости принятия против меня тех мер, которые применяются против моих друзей. И давно, мол, пора поступить так. И потому опять и опять прошу и советую всем, кому неприятно распространение моих писаний, взяться за меня, а не за ни в чем не повинных людей. Советую потому, что только этим путем они, кроме того, что перестанут ронять себя, делая явную несправедливость, и на деле достигнут своей цели освобождение себя хоть на время от одного из своих обличителей. Примечание второе. Примечание. Владимир Малошников был привлечен к ответственности за распространение в Новгороде запрещенных сочинений Толстого, и 7 мая Петербургской судебной палатой был приговорен к одному году заключения в крепости. Второе. Это письмо было напечатано в газете «Русь» от 22 мая под номером 140 с цензурными искажениями. Конец примечаний. Страница 643.